Глава 39 Я открываю глаза резко, словно кто-то невидимый толкнул меня в плечо. Не шевелюсь и молча рассматриваю незнакомое убранство. В отличие от привычной светлой комнаты, та, в которой я просыпаюсь, Состоит сплошь из темных оттенков. Освещение скудное Исходит только от минималистичных бра на стене над кроватью. Но его хватает, чтобы увидеть справа от себя Фигуру Савелия под серой простыней. Он лежит на боку, лицом к шкафу, Встроенному в стену, около которого находится как раз дверь. Мне не нужно даже заглядывать под простынь, чтобы знать, что я лежу в кровати, обнаженная. Медленно привстаю, оглядываюсь по сторонам в поисках своих вещей, а они небрежно разбросаны. По всей спальне. Я краснею, Вспомнив, как мы тут оказались, Пройдя через весь коридор С гостиной, как дикари, Увлеченные друг другом. Портьеры задернуты, Но через щель Пробивается тонкая полоска света, не оставляющая сомнений, что уже наступило утро. Схватив свои вещи в охапку, я натягиваю их и тихо выхожу из комнаты. Спешу в гостиную в поисках оставленного на кресле телефона. На часах 6 утра. Неудивительно, что в доме такая тишина. Дети не встают так рано, а распорядок дня Савы я не знаю. Но вчерашний день нас всех утомил. Чудо, что я проснулась раньше и могу уйти, не попрощавшись. Понимаю, что поступаю как трусиха, но после вчерашнего не готова посмотреть ему в глаза, так как чувствую себя растеряно. Пусть нам и было хорошо, но я отвыкла от мужчины в своей жизни, а вчерашнее решение поддаться чувствам... К утру все то, что казалось ночью прекрасной идеей, уже не кажется таинством. Я не жалею о том, что у нас с Савой произошла близость. Но и говорить с ним сейчас с глазу на глаз тоже не готова. Поэтому вызываю себе такси и, не прощаясь, еду домой. А когда он привезет детей, буду готова к разговору. А когда, приняв душ, решаю позавтракать в одиночестве... Раздается трель дверного звонка. Я подрываюсь, решив, что это Сава так быстро обнаружил мое исчезновение и примчался следом. Мечусь из стороны в сторону, но после все равно иду открывать дверь. Сердце бешено колотится, а я так и не смогла придумать, что ему сказать и как оправдать свое вчерашнее поведение. «Мама?» — выдыхаю я с облегчением, увидев на пороге родительницу. Выглядит она загорелой и отдохнувшей, но как только замечает мое состояние, обеспокоенно хмурится. «Что это с тобой, Нина? Мы с отцом уехали и оставили вас с детьми одних всего на неделю, а ты выглядишь так, будто снова мать новорожденного, не спавшая уже несколько суток». Мама скептично снова осматривает меня, а я вздыхаю. Ведь от матери ничего не утаишь. Все читается в моих глазах. «Проходи, мам. Может, кофе? Я только завтрак отсела. Могу кашу сделать. А где папа?» «Мы с твоим отцом позавтракали в кофейне». «Я одна». Он отсыпается после долгого перелета. Ты же знаешь, что плохо переносит дорогу. Ты бы тоже отдохнула. Я думала, что вы завтра прилетаете. Предупредили бы, я бы встретила вас. Да, отец твой, как обычно, да, ты перепутал. Я только по прилету увидела, что не то тебе написал. Да и мы уже были в Шереметьево. «Сами такси заказали. Зачем уже было тебя дергать? Я тут гостинцы привезла тебе и детям. Не хотела откладывать. Завтра мне на кафедру дела накопились. Дети сегодня у так что я им передам». Мама разувается и идет следом за мной на кухню. И я чувствую на спине... Ее пронзительный взгляд. От нее ничего не утаишь. Но когда она делает логичное предположение, я не сразу нахожусь с ответом. «Неужели у тебя появился мужчина?» «Мать, не обманешь, Нина. Но вот что-то радости в твоих глазах я не наблюдаю». Неужто ты с тюфиком Константином завела Роман. Маме он никогда не нравился. Вежливый, интеллигентный. Он сумел найти с ней общие темы для разговоров, но вот моим мужем она его не видела. Оттого и не поощряла мое с ним общение. Впрочем, я давно уже выросла так что с советами она старалась не лезть. «Мы с Савой провели ночь вместе», выпаливаю я, как на духу, «не в силах держать это в себе». Мама молчит, обескураженная этой новостью и заговаривает снова не сразу. Переваривает сказанное мной И долго раздумывает, прежде чем что-то сказать мне. «Хочешь возобновить ваши отношения?» Она не проявляет эмоций, задавая этот вопрос, но внимательно следит за моим лицом, словно хочет увидеть там ответ, прежде чем я сама отвечу вслух. «Нет, не знаю. Боишься?» «Да. Предавший однажды, предаст и вновь. Может, не все так однозначно, Нин. Мне Сава, конечно, никогда не нравился, уж слишком помешанный на бизнесе. Но сейчас я смотрю на тебя и внуков, которые ни в чем не нуждались» и не нуждаются даже после вашего развода. И понимаю, что всю жизнь недооценивала Савелия, ненавидела его за то, что причинил тебе боль своей измены, что втянул всю семью в эти криминальные разборки, что Ваня чуть не стал инвалидом. Она делает паузу, А я решаю не говорить ей о своем похищении. Все закончилось хорошо, так что ни к чему ни ей, ни отцу эти волнения. Но по-настоящему семью он никогда не предавал. Оступился, да, но повел себя благородно. С детьми общается никак среднестатистические отцы которые через год-два забывают что у них остались дети от первого брака в общем что я хочу сказать за все эти годы он заслужил мое к нему уважение так что если ты вдруг захочешь снова с ним сойтись знай Мы с отцом против не будем. Я опускаю голову, чтобы мама не увидела моих слез, которые я не в силах сдержать, и молчу. Она во всем права. Мне надо подумать, мам. Ты только папе ничего не говори, ладно? Расскажи лучше, как вы отпуск на море провели, что делали, что ели, куда ездили. Мама всегда была тактичной, так что когда я меняю тему, старый не возвращается и начинает с воодушевлением рассказывать о поездке. Спустя час смотрит на меня и спешно уходит. Вспомнив про запись к массажисту, а я снова остаюсь одна. На этот раз до самого вечера. На удивление отца вы ни одного пропущенного. Так что, когда он к вечеру привозит детей, я уже сама не своя и нахожусь в растрепанных чувствах, не понимая, чего от него ожидать дети уставшие но довольные сразу бегут к себе в комнаты и оставляют нас с муромцевым наедине чаю предлагаю я как-то неуместно но сава качает головой и продолжает стоять на пороге смотрит на меня но вопросов не задает Хотя я бы на его месте так не смогла. Мне становится неловко, что я ушла утром без объяснений. Практически сбежала. И я первый завожу разговор о прошлой ночи. Сав, я... Выходит нелепо. И я обнимаю себя руками за талию, словно... Пытаюсь отгородиться от него. Ты жалеешь, Нина? Не вопрос, утверждение. Мне хочется отвести взгляд, но это нечестно по отношению к Саве. Он, как никто другой, заслуживает правды. Это была ошибка, Сава, шепчу я. Мы разведены, и связывают нас только дети. Давай не будем усложнять. Он снова молчит, и его молчание меня просто убивает. Заставляет нервничать и чувствовать вину за свою черствость. Вот только никто не знает, как тяжко у меня на душе... И как сильно мне хочется лечь в постель, накрыться одеялом и поплакать, выплескивая накопившиеся эмоции. Если ты передумаешь, Нин, я... Сав, не надо. Предупреждающее перебиваю его, не в силах слушать. Мне казалось, что он будет меня убеждать в обратном, станет наседать и уговаривать не горячиться, но его реакция оказывается совершенно противоположной. «Хорошо, Нин. Я тогда поеду». Он уже разворачивается, собираясь уходить, и я вдруг спрашиваю то, что все эти годы держала в себе. Чувствую, что если не спрошу сейчас, не смогу сделать этого уже никогда. Ответь мне на один вопрос, Сава. Почему? Он останавливается, но ничего не уточняет. Сразу понимает, что именно меня интересует. Думает, прежде чем ответить. Говорит медленно. «Потому что я слишком сильно тебя любил, Нина. И когда эти чувства стали ровными, а наша жизнь превратилась в рутину, я ошибся, решив, что любовь ушла». И осталась только привычка. Я был занят работой, ты домом и детьми. Мы ведь даже выбирались вместе только на какие-то семейные мероприятия. Мне казалось, у нас нет никаких точек соприкосновения, общих тем для разговора. И я посчитал, что нам не по пути. Слишком поздно осознал, что брак — это работа обоих супругов. И я в этом сильно облажался, Нин. Был хорош в работе, но в личной жизни был тем самым халтурщиком, которых увольнял пачками за безделье и лень. В его голосе звучит неподдельная горечь, Пробиваются нотки боли и отчаяния, которые отзываются во мне тоской. Напряжение меня неожиданно покидает. Становится чуточку легче. Почему-то я боялась услышать что-то, что меня сломает. Ведь иной раз я сидела на форумах таких же разведенок. Как и я, и начиталась такого, от чего волосы дыбом встают. Но признание бывшего мужа все равно становится для меня неприятным открытием. Становится тоскливо, что прошлое безвозвратно утрачено. Ведь разбитый сосуд склеить уже не под силу. Можно, конечно, воспользоваться клеем, но таким, как раньше, он уже не будет. Мне жаль, что я причинил тебе столько боли, Нин. Но совру, если скажу, что считаю нашу ночь ошибкой. Но я не имею права просить тебя о втором шансе. И уважаю твое решение жить дальше. — Ты всегда можешь получить мою помощь, если потребуется. Как бы то ни было, ты мать моих троих детей. И мы никогда не будем друг другу чужими людьми. Если тебе потребуется моя бескорыстная помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Я никогда не откажу. Любая другая, решившая не входить в одну реку дважды и обрубить мосты с прошлым, обрадовалась бы тому, что ее бывший такой понимающий и благородный мужчина. Но не я. Неожиданно его реакция вызывает у меня гнев, но вопреки реальным чувствам Я выдавливаю из себя улыбку и киваю, усиленно делая вид, что счастлива. И когда остаюсь наедине с собой, чувствую неожиданное одиночество, которое после его отъезда лишь усиливается. Это пройдет. Все проходит. Убеждаю я себя и отправляюсь заниматься домашними делами. Готовлю себе костюм на работу и решаю не брать отгулы за свой счет из-за похищения. Работа — это то, что нужно мне сейчас больше всего. Вот только непривычная рабочая рутина Не сплоченный, дружный коллектив, не новые книги, которые я рецензирую, вопреки моим надеждам, не прогоняют тоску из моего сердца, не справляются с той задачей, которую я на них возложила. И я маюсь, пытаясь понять, Смогу ли в этот раз собрать себя по осколкам? Спустя месяц бессонных ночей и слез в подушку, я признаю, что мне нужны кардинальные перемены.